Глава двадцать вторая. в который раз смог меня удивить. Заклинание, которое он предложил изучить, было предназначено для закрывания дверей и окон. В моем же исполнении это было запечатывание. В буквальном смысле. На месте окна появилась каменная стена. Довольно крепкая. Принц не смог ее разрушить с первого применения магии. Пришлось немного попотеть. «Знаешь, может быть, тебя не стоит учить использовать магию по-другому. Результат весьма занятен. В контракте ведь не говорилось, до какой степени я должен тебя научить». «Я боюсь мое неумение. Первому же тебя аукнется». «Ладно, ладно. Научу», — улыбнулся он. Принц явно получал удовольствие от того, что меня злил. Так радостно он улыбался. Аж глаза блестят, и появляются красивые ямочки на щечках». В этот самый момент у меня зурчал живот. Совсем не вовремя. Почему-то даже захотелось покраснеть. «Забыл предупредить. Занятия магией сжигают много энергии», — пояснил Райан. «Думаю, перекусим в моих покоях». «Хорошо», — кивнула я. «Только быстро. Мне скоро нужно будет посетить жену твоего брата». Райан на мгновение поджал губу. Возможно, задумался над чем-то. «Зачем?» У нас совместное посещение детских домов. Кроме того, есть мысли по созданию приютов для женщин с маленькими детьми, которым требуется помощь. Важно не только пытаться помогать сиротам, но и стараться, чтобы этих сирот было как можно меньше». Сделала глубокий вдох. «Я пытаюсь использовать положительную практику моего мира», — пояснила я. «Постараюсь поддержать все твои начинания», — сообщил Райан. «Мне бы тоже хотелось...» чтобы было меньше сирот». В его голосе звучала неподдельная искренность. Сейчас он не выглядел, как избалованный мальчишка. Он был человеком, который потерял мать в довольно юном возрасте. И, как я полагала, очень хотел, чтобы этого не случилось с другими. Мы вместе отправились обедать. К нашему приходу стол начал ломиться от различных блюд, и я набросилась на еду, забыв о правилах этикета, о том, какой вилкой какое блюдо положено есть. Я просто наслаждалась каждым кусочком. Наверное, буду скучать по здешней кухне. Надо будет, что ли, выяснить рецепты блюд у поваров». «Ты очень красиво ешь», — произнес Райн. Я чуть не поперхнулась от такого необычного комплимента. «Просто вкусно, и я тороплюсь». Опустошив тарелку, я поспешила к супруге старшего принца. Пока шла, поймала себя на мысли, что мне нравится проводить время с фиктивным мужем. Что ж, я всегда говорила, что от работы надо получать удовольствие. Единственное, мнение, что во мне нет ничего особенного, я все же не забуду. Перед тем, как идти к принцессе, заглянула в свой кабинет за необходимыми документами. Впрочем, не только за ними, было любопытно. Вдруг повезет, и я услышу что-то интересное. Пока не поняла, как именно работает эта комната, поэтому надеюсь на удачу. Услышала каких-то незнакомых девиц. Надеюсь, это будут не просто сплетни, а что-то действительно полезное. Он подозрительно много времени проводит с этой девчонкой. Это просто новая игрушка, пусть и жена. Принц наиграется и скоро бросит ее. Тогда посмотрим, как она будет выглядеть». С учетом ее происхождения наиграется он весьма быстро. Похоже, речь обо мне. И не сказать, что эти незнакомки правы По нашей договоренности с Райаном, он скоро должен будет как можно меньше со мной общаться, демонстрируя, что утратил ко мне интерес, и чувства прошли. Но это всего лишь часть работы. Правда поймала себя на том, что хотелось бы дождаться вечера и увидеться вновь со своим фиктивным мужем. Разумеется, лишь чтобы узнать, что делать с моей магией. Да и в целом он оказался весьма приятным рассказчиком. После всех дел решила поскорее отправиться в спальню, чтобы как следует отдохнуть. Только укрылась одеялом, как в апартаменты пожаловал Раен, гораздо раньше обычного. Мне сказали, что ты тут уже ждешь. Вздохнула. Увы, желание отдохнуть здесь почему-то равносильно отдыху с супругом. Я разузнал принципы обучения таких магов, как ты. Правда, наши с тобой родственники очень громко сочувствовали, но подсказали. И посоветовали перед началом твоего обучения написать на всякий случай завещание. И ты передумал меня учить? Нет, ухмыльнулся Райан. Я не боюсь трудностей. К тому же, как твой супруг, я за тебя ответственен. Затем Придс достал какую-то книжку из-за пазухи, и положил на стол. «Иди сюда», — попросил он. Вылезла из-под одеяла, стараясь не краснеть. Что поделать, на мне была полупрозрачная ночная сорочка, благодаря которой очень четко можно было увидеть фигуру. К сожалению, практически вся ночная одежда была такой же. Потянулась к халату и накинула на себя. Райан с интересом следил за каждым моим движением. «Холодно», — пояснила я. Через миг ощутила вокруг себя приятное тепло, направленного Райном на меня заклинания. «Так лучше?» Кивнула, подошла к нему, мы сели рядом и стали читать книгу. Точнее читала я, а Райан то и дело объяснял то, с пониманием чего могли возникнуть трудности. Суть прочитанного заключалась в том, что мне понадобится очень много практики, а значит, мы с Райном будем проводить много времени вместе». Собственно, в следующей неделе я проводила немало часов не только с принцем, но и с женой его старшего брата. В очередной свой визит мы с Араилей быстро обсудили дела и планы. Затем перешли к более личным разговорам, на тему нашей супружеской жизни. К моей большой радости, она оставила эту тему наедине. Я решила последовать твоему недавнему совету просто расслабиться и наслаждаться моментом, сказала она, улыбаясь. «Будь что будет. В конце концов, не так важно, кто из нас когда родит. А как у вас с супружеской жизнью?» Вопрос меня застал врасплох. «Хорошо», — ровно выдала я. Похоже, я ответила как-то не так, девушка грустно вздохнула. Затем наморщилась, задумавшись, а потом радостно произнесла. Мне бы хотелось показать тебе, что передали послы из моей страны. Вскоре в покоях появились фрейлины. По приказу Араилии они начали приносить различные коробки-корзины. В каких-то обнаруживались изысканные на вид конфеты, больше похожие на цветы. В каких-то украшения, усыпанные драгоценными камнями. Рулоны различных тканей всевозможных расцветок. Араилия даже решила подарить мне один... Тот, где нежно-голубой цвет, медленно уходил в насыщенно-фиолетовый. Последнюю коробочку принцесса принесла сама. Она была крошечной. Девушка ловко извлекла из нее еще меньший по размеру флакончик и пшикнула на меня. «Последняя разработка. Ни один мужчина, оказавшийся поблизости, не устоит», — сказала родственница, сияя и смотря на меня. «Кажется, она ждет благодарности» а через какое время это выветривается? У родственницы аж брови на лоб поползли от моего вопроса, но она мгновенно взяла себя в руки. «Достаточно, не волнуйся», — ответила она. «А можно точнее?» — произнесла я, прикладывая всевозможные усилия, чтобы голос не дрожал. «Нельзя показывать панику, Маш, никак нельзя. И вообще, пора бы вспомнить, как ты выкручивалась в различных ситуациях, на собеседовании, на экзаменах. А это всего лишь принцесса, причем весьма хорошо к тебе относящаяся. Боги, да лучше бы она меня отворотным зельем облила. Проблем бы было меньше. А может, кто-то из недоброжелательниц обольет меня таким зельем сейчас? Хотя, вряд ли так повезет. И вообще, надо сосредоточиться на настоящем моменте. «Точнее?» — переспросила девушка. «А то вдруг действия не хватит», — добавила я, пытаясь как-то оправдать свой вопрос. Чувствую, как от нервного напряжения начали дрожать колени, а на лбу появилось несколько капель холодного пота. «Часов восемь. Оно очень эффективное. Тебе лучше сейчас избегать встреч с другими людьми. Но если ты переживаешь, что действие слишком быстро закончится, я могу еще обшикнуть. «Не надо». Ответила я, надеясь, что никто не слышит в моем голосе нота к панике. «Принятие ванной эффект не снимет?» «Нет, средство весьма стойкое». Я чуть не произнесла «очень жаль». «Что ж, замечательно», — ответила я, старательно демонстрируя улыбку. Правда, интуиция подсказывала, что, наверное, больше походила на нервный оскал. «Мне, пожалуй, пора отправляться в свои покои», Подготовиться как следует к ночи. «Хорошо. Тебя проводят мои фрейлины. Эффект действует на близком расстоянии». А вот это очень важная информация. Интересно бы знать, на каком именно, но, боюсь, этот вопрос я никак не смогу обосновать. Возможно, шансы выкрутиться из этой ситуации у меня все-таки есть». По крайней мере, последние слова принцессы вполне могут помочь выйти из положения. Вышла с Фрейлинами вместе. Девушки встали так, что несколько охранников, которых назначил мне Райен, держались на расстоянии. Выглядели маги совершенно спокойно, расслабленно, а значит, можно сделать вывод, что радиус поражения духов метра два-три. Надо бы предупредить Райана, чтобы ко мне близко не подходил, а лучше и вовсе решил ночевать где-то в другом месте. Прибыла в свои покои и велела оставить меня одну. Первым делом написала Райну о том, что случилось. Затем отправилась в ванную, где были многочисленные эфирные масла, душистые кремы и лосьоны. А вось что-то из этого перебьет запах. Пока натираю кожу всем, чем могу, не могу удержаться от мысли, что в подростковом возрасте Я бы убила за такое средство. В это время многим девочкам хочется, чтобы мальчики не могли перед ними устоять. А сейчас мне крайне не нравится это средство. Я же даже опасаюсь покинуть собственные апартаменты. Чтобы чем-то себя занять, решила почитать книгу, которую ранее оставил Райан, о специфике проклятий. Все-таки это безумно интересная сфера. Каких проклятий только не бывает». Я даже выяснила, что некоторые из них могут идти на пользу. Вот кто бы мог подумать. Перекусила. райн так и не появился. Даже весточки не прислал. С недавних пор он предупреждал, когда задерживается, чтобы я не ждала и ложилась спать. Ответ на мое письмо тоже отсутствовал. Более того, никто из моих слуг не мог найти принца. Решила скоротать время за разбором почты но, как назло, все письма были довольно скучные и однотипные, да и усталость брала свое. На пару минут решила прикрыть глаза и не заметила, как погрузилась в сон. Очнулась от того, что почувствовала боль. Тело затекло от неудобной позы. И еще бы, а кому вообще может быть удобно спать, сидя за столом? Как я вообще могла заснуть в таком положении? От этих незамысловатых рассуждений меня отвлекли... Звук открывающейся двери и возглас, доносящийся из гостиной. Марая, ты уже спишь?» «Отлично. Райан пришел, я как раз его ждала, поэтому не ложилась же. Хотя нет, я ждала ответа на свое письмо. Письмо, в котором говорилось, что лучше не приходить ко мне. Шаккар, он уже здесь. Вот-вот войдет. Насколько быстро, как могла». Я сплела заклятие закрытия замков, и на месте, где была дверь, появилась каменная стена. Успела. «Что случилось?» — обеспокоенно крикнул Райан. «Спасибо всем богам, что спросить решил, а не разнести мою стену ко всем чертям. Впрочем, надо поскорее ответить, а то разнесет. Письма читать надо!» — гневно воскликнула я. Повисла пауза, затем Райан спросил. «И что ж, по-твоему, я такого сделал?» Спросил он с лёгким смешком в голосе. Эх, он просто ещё не понял всю серьёзность ситуации. «Поздно пришёл. Я выполнял свои обязанности. У меня никак не получалось прийти раньше. Мало времени уделяю. Прости, сколько могу. Мне самому бы хотелось больше...» «Он что, серьёзно думает, что я бы за такое предъявляла? Я понимаю, что он занят» и не должна требовать особого обращения. В конце концов, у нас исключительно деловые отношения. Но ему бы хотелось больше? Райан, это, конечно, про занятие магией. Или про наши ночные разговоры? Нет, я не буду это спрашивать. Он, разумеется, имел в виду первое. А Раилия начала я. Но меня перебили. Что она сделала? Я говорил с ней и с братом, чтобы как можно дружелюбнее относились к тебе. Собственно, в этом и проблема. Она уж слишком дружелюбно отнеслась. «Это как?» — растерянно спросил Райан. «Использовала какие-то духи с феромонами, от которых не может устоять ни один мужчина. Видишь ли, хотела помочь с нашими отношениями». Похоже, какая-то новинка появилась. А почему ты решила...» «Не пользоваться такой замечательной возможностью. Если мы с тобой переспим, и ты не была инициатором, то ты не пострадаешь», — начал Райан. «Зато пострадаешь ты, а именно получишь наказание, обозначенное в договоре». «Между прочим, весьма суровое наказание», — добавил Райан. «Вот кто бы мог подумать, что ты способна такое придумать? Это даже озвучить страшно». «Но все же озвучь», — хихикнула я. «Два года мужской несостоятельности — поистине страшное наказание. Я до сих пор в ужасе даже от мысли об этом», — сарказмом усмехнулся Райан. «Как и то, что это могло попасть в твою голову. Кстати, почему два?» «Потому что год длится наш собственный контракт», — ответила я. «И все же, Марая, почему ты не воспользовалась ситуацией?» — спросил принц. Почему-то сейчас мне очень хотелось увидеть его лицо. А еще очень хотелось уйти от ответа. Мне просто даже не хотелось об этом задумываться. Это просто то, что и должно быть. По многим причинам. Наверное, я не очень хотела, чтобы ты подвергся столь суровому наказанию. Наконец нашлась с ответом я. Кроме того, я бы отбивалась. И ты мог пострадать. Спасибо за заботу. «Что ж, мне пора ложиться спать. Увы, к себе я отправиться не могу, иначе кто-то заподозрит нашу с тобой ссору, а этого нет в плане. Так что...» В следующий миг стена, которая скрывала дверь в мою спальню, рухнула. Спасибо, что ничего не отлетело в меня, все камни попросту упали неподалеку. Легкий хлопок, и они начали исчезать. Впрочем, меня интересовал не беспорядок в комнате, а тот человек, который это все сотворил. Райн, какого шакара?» «Я просто хочу спать там, где планировал изначально», ответил он, ухмыляясь. «Но духи!» — крикнула я, отступая подальше от него. «Я просто заблокировал себе обоняние, так что все должно быть в порядке», — сообщил он. «Не стоит так рисковать», — возразила я. «Что ж, если ты так переживаешь, я могу постелить себе на полу. Но спать собираюсь именно здесь». Не спрашивая ни о чем, принц подошел к моему шкафу и достал постельные принадлежности, включая несколько одеял и подушек. Он быстро постелил себе, сбросил одежду и лег. Устроившись поудобнее, посмотрел на меня. «Марая, чего ты смотришь так? Я принц, а не кисейная барышня». Возмутился принц. «А как мне еще на него смотреть? Я как-то такого поведения не ожидала. Лучше расскажи, как прошел день». На секунду поджала губы. «Маш, это просто вежливость. Он уж точно не остался здесь ради этого праздного вопроса. Это просто для исполнения плана. Райан просто упорный». Но по телу против воли разнеслось какое-то удивительное тепло. жена женой брата, если что, я поговорю». «Не хочется еще одну ночь так», — добавил он, пока я обдумывала, что именно ему рассказать. «Спасибо», — ответила я, принявшись перечислять. Райан расспрашивал меня, как будто ему было действительно интересно. Вскоре он сам начал делиться тем, как провел свой день. Вход в спальню я вновь запечатала своей магией, чтобы никто не увидел эту страшную сцену, где принц спит на полу. Райан наколдовал табличку с надписью, что нас ни в коем случае нельзя беспокоить, потому что мы работаем над будущим страны, и это очень важно. Но всё, что мы делали, это попросту говорили. Я не заметила, как уснула. Только среди ночи открыла глаза от того, что почувствовала рядом что-то тёплое. «Действие духов точно прошло. Не бойся», — шепнул знакомый голос, и я спокойно продолжила спать до утра. Мы готовились к поездке по стране. По старой традиции, принцы после женитьбы должны были обязательно совершить путешествие вместе со своими женами, чтобы у народа была возможность увидеть молодую пару. Чем-то это даже напоминало земную традицию с медовым месяцем. Я немного нервничала, но мысль, что даже если я что-то сделаю не так, то через год все равно фиктивно умру для этих людей – Успокаивала. Правда, мне этот год все-таки нужно продержаться. Идея детского сада понравилась жене старшего принца, и она захотела тоже ее использовать. Точнее, попросила меня организовать места в дворцовом саду и для детей ее слуг. Я как раз шла проверить все ли в порядке перед поездкой. Мы внезапно собирались выехать раньше. Райан не пояснил почему, но из-за его решения пришлось менять расписание всей императорской семьи. Например, о Раиле, сегодня придется вместо меня посетить открытие больницы и светский раут. А я стою уже в дорожном платье, смотрела, как на поляне играет куча детей. Кто-то из них копается в песочнице, кто-то катается на качелях, остальные играют в догонялки. Красота! Даже детство вспомнилось. Веселые игры, сказки перед тихим часом и ожидания мамы, когда она придет меня забирать из детского сада. От этих мыслей отвлек спешащий ко мне Райан. Всегда безмятежный и задорный, с ехидной улыбкой, сейчас он выглядел обеспокоенным. Внутри все похолодело».